Глава пятая. Возвращение в морнген Предстояла долгая дорога домой. Но усталости как не бывало. Карета подскакивала на выбоиных, и внутри у меня тоже все подскакивало и подрагивало от нетерпеливого волнения и предвкушения. За окном проплывали последние лачуги на окраине Ольденбурга. Поля сменились лесом. Я провожала их взглядом и испытывала не только радость, но и грусть, и замешательство. Встреча с Августом фон Морунгеном прошла совсем не так, как я рассчитывала. Все ковырком. Да еще этот Лео, будь он неладен. Интересно, что Август собирается со мной обсуждать? Конечно, воображение рисовало разные приятные сцены и нежные слова, которые прозвучат совсем скоро. Я выглядывала в окошко, но оборона не видела. Он ехал позади. Лишь изредка доносился стук копыт его коня. Невольно вспомнился мой первый приезд в дом наместника. Тогда я очень хотела, чтобы карета повернула назад, но сейчас всей душой желала, чтобы она побыстрее достигла цели, а я смогла бы остаться с Августом вдвоем. Наконец, в просвете между деревьями мелькнул замок Морунген. Сегодня он не прятался за дождливой пеленой. Яркий свет выставлял на показ его уродство и запущенность. Но я все же любовалась замком и думалась мне вовсе не о зловещем, а о тайнах, которые предстоит вытащить на свет. Я обязательно сделаю это. Я смогу. От меня зависит многое. Карета въехала на территорию поместья. Вдалеке раздались собачий лай и повизгивание. И вот мы остановились у конюшни. Пока я возилась с аквояжем, распахнулась дверца. «Выходите», — нетерпеливо приказал полковник. Я быстро вложила руку в его ладонь, поставила ногу на ступеньку и выскочила, почти угодив в его объятья. Заглянула ему в лицо и напрасно ждала, что сейчас без внимательных взглядов посторонних он поцелует меня. Пусть не в губы, пусть хотя бы в щеку. В лоб, в макушку. И не только словами подтвердит, что извелся в разлуке и рад нашей встрече так, что не будет соблюдать никаких правил приличия, а просто поступит так, как требует его сердце. Но Август наистомившегося влюбленного не походил. Когда я как бы невзначай коснулась рукой его плеча, его глаза блеснули, губы тронула улыбка, но больше ничего не последовало. Более того, он мигом лишил меня всех иллюзий, когда спросил. «Майя, этот цингер, ему можно доверять?» Секунду назад в душе у меня цвели розы, а в голове витали романтические грезы. Но после его слов меня будто ледяным ветром обдало. «Вы серьезно обдумывали его предложение?» — воскликнула я, оскорбленно. «Хотите принимать Лео у себя и выслушивать его доносы?» Август поморщился. «Другое название для доносчика — законопослушный и сознательный подданный», — сказал он с легкой усмешкой, пожав плечами. Ваш фронтоватый ростовщик может сэкономить мне время. Я дослужился до полковника еще и потому, что получал полезную информацию везде, где только возможно, и использовал ее в своих интересах и на благо подчиненном. Вот как, пока я ехала в карете и придумывала, как Август скажет мне что-то такое нежное, трепетное, он, оказывается, размышлял о пользе доносов и о том, как окончательно раздавить тех, Кто противится его планам? Я волновалась и переживала за него, и представляла, как признаюсь ему в этом. А он спрашивает, можно ли доверять Цингеру. Ну что за болван бессердечный? Нет, — отрезала я. Лео нельзя доверять. Он хитрый и скользкий, как угорь. Мои данные, говорят, он действительно никогда не нарушал закон. Можно подумать, кристальной честности человек — этот ваш бывший жених. Честность бывает разная. Бывает честность – честная, а бывает подлая. Такой честный человек поступает по правилам, но всегда исключительно к своей выгоде. И в результате страдают все, кроме него. А вам нужно, чтобы честный человек обязательно страдал от своей честности? Ах, да ничего мне не нужно. Поступайте, как знаете. Слушайте Лео, награждайте его за стукачество, да хоть целуйтесь с ним. Выпалив это, я почувствовала себя капризной девицей, но поделать с собой ничего не могла. Так сильно было мое разочарование. «Последнее, пожалуй, будет лишним», — произнес Август задумчиво. Мы двинулись к замку. Я ускорила шаг, чтобы не идти рядом с полковником, но он нагнал меня и взял под локоть. — Майя, не будем ссориться, — сказал он примирительно. — Не спешите и не делайте скорых выводов. Смотрите, как хорош этот вечер. Давайте прогуляемся по поместью или просто посидим снаружи. Или вы устали и хотите скорее уйти к себе, освежиться? Нет. Я мотнула головой, заставляя себя успокоиться. Хорошо, посидим снаружи. Свежий воздух – то, что нужно, чтобы прийти в себя после путешествия. Пойдем на скамью под акациями. Останемся здесь. К моему удивлению, полковник подвел меня к выступу фундамента под одним из каменных изваяний, что держали арку крыльца. Уселся, снял сюртук, расстелил его рядом и приглашающе похлопал рукой. Я подчинилась и села. И мы устроились, как старая фермерская чета, перед коттеджем вечером, после тяжелой работы. Солнце уже порыжело и опускалось к горизонту. Навалилась вечерняя духота. подаркой же стояла приятная прохлада, как в пещере. Я подняла голову, посмотрела на мрачный свод, на пыльные каменные изваяния, потом перевела взгляд на неухоженную лужайку, на которой уже лежала угловатая тень замка, и почувствовала, что от моей былой неприязни к этому месту не осталось ни следа. Вместо этого появилось другое чувство, теплое, немного волнующее. Удивительное все же место — замок Моранген, с его тайнами и жуткими легендами с мшистым и чуть металлическим запахом, с неприглядными стенами, внутри которых прятались секреты, со странными изваяниями, которые знали ответы на все загадки, но предпочитали молчать. И от того, что теперь я была причастна к этим загадкам, я будто бы даже сама стала частью замка, я ощутила его своим настоящим домом. Выступ был высокий, мои ноги не доставали до земли. Я немного поболтала ими, стараясь сбить шары одуванчиков, которые упрямо лезли в щели между камнями кладки. Воздух наполнили белые пушинки. Одна прилипла к виску Августа. Мне захотелось снять ее, коснуться его щеки. Но я не посмела. Железный полковник сидел, привалившись спиной к стене. Он сложил руки на груди и смотрел прямо перед собой, невидящими глазами. Лицо его было угрюмым и сосредоточенным. Слишком часто я видела его таким. «О чем вы сейчас думаете, Август?» — Ни о чем, — ответил он неохотно, — просто наслаждаюсь покоем. Радуюсь, что не нужно брести по грязи, смешанной с кровью, не слышать зов горна, распоряжаться насчет раненых, писать письма семьям погибших, заботиться об укрытии и провианте для живых. Не нужно мерзнуть или изнывать от жары. Благодать, да и только. Он сорвал одуванчик и растер его между пальцев. И не надо корпеть над бумагами, ездить с проверками и выслушивать доносы полезных людей. Закончил он с кривой улыбкой. «Если вы думаете, что меня радуют такие занятия, то ошибаетесь». «И какие же занятия радуют вас, мой полковник?» – думала я. «Что может заставить вас оттаять, вдохнуть в ваши железные шестеренки немного жизни и тепла? Нравится ли вам сидеть рядом с девушкой, которая в вас влюблена?» и слушать ее болтовню. Немудренная радость. Но если я вас развлекаю, то готова делать это и ночь, и день, и столько дней и ночей, сколько потребуется, пока вам не надоест, и вы меня не прогоните. Я вздохнула, но тут кое-что вспомнила и полезла в карман, где хранила вырезанную из столичной газеты заметку. У меня есть то, что обрадует вас по-настоящему. Смотрите, что пишут о том пятом батальоне и вашем друге лейтенанте Моррисе. Он взял заметку и быстро посмотрел ее. — Спасибо, Майя. Я уже знаю об этом. Списался с нужными людьми и сообщил, что дам деньги, если потребуется денежный выкуп. Но переговоры и обмен — дело долгое и муторное. Будем надеяться, все закончится хорошо. Лучше расскажите, чем вы занимались в столице? Как проводили время? Хорошо повеселились? Уверен, ваша тетушка только и делала, что знакомила вас с приличными молодыми людьми. «Верно», — ответила я жизнерадостно. Она мне вздохнуть не давала. Собрала целую коллекцию кандидатов в мужья. Глаза разбегаются. Если пожелаю, могу выбрать коммерсанта, чиновника, сына промышленника, юнкера. И кто же привлек ваше внимание? Я рассчитывала пробудить в нем ревность, но не преуспела. Он выглядел лишь искренне заинтересованным. «Юнкер», — сказала я мстительно. У него прекрасные черные усы. Когда он пьет чай, придерживает их пальцами, чтобы не замочить. Или делает ладошкой козырек над краем чашки. Юнкер не самый лучший выбор, заметил полковник. Он должен получить разрешение командира на брак. Нижним чинам его редко дают, но вы из хорошей семьи. Ваш дядя, почтенный гражданин, может и получит это согласие. Однако быть замужем за военным не самая лучшая доля. Гарнизоны, походы, пьянки в кардигардиях. Нет, не советую. Вы в этом хорошо разбираетесь, и я вас послушаю. Долой юнкера. Он, наконец, засмеялся, но тут же опять помрачнел и глянул на меня внимательно. Вы были у доктора Крамера? Я не успел к нему заехать. Была, и познакомилась с Францем Фуксом. Очень талантливый молодой человек, медик механик, на все руки мастер. Он окончил курс раньше и будет готов прибыть в ваше распоряжение к концу лета. Вы и ваше сердце будете в надежных руках. Надеюсь, его услуги не понадобятся. Пока со мной все хорошо. Я набрала воздух в грудь, чтобы сказать. Нет, Август, не все хорошо. Вам грозит опасность. Но что-то меня остановило. Было немного страшно упоминать о визите к Кланцу. Ладно, заговорю об этом чуть позже. Знаете, как я сюда добралась? Вы не поверите. И как же? Нахмурился Август. Попробуйте угадать. Прилетели на воздушном шаре? Нет. Вас привез знакомый. Опять нет? Сдаюсь. Говорите уже. На паровозе. Быть того не может. Как же вас отпустила тетка? Знаю, в столице многие боятся этого нового изобретения. я настояла на своем. Видите, научилась это делать. И знаете... Мне ужасно понравилось. Я принялась рассказывать. Август слушал меня с удовольствием, расспрашивал, уточнял, и его глаза, не скрываясь, ласкали мое лицо, что еще сильнее подогревало мой пыл. А потом он осторожно взял меня за руку и, наконец, сделал то, о чем я мечтала. Поцеловал. Но лишь кончики моих пальцев, а потом и легко коснулся губами моей ладони. Но и этого было мне достаточно, чтобы вспыхнуть до корней волос. Даже хорошо, что Август не позволил себе большего. Иначе я бы умерла на месте. Он выпустил мою руку и признался. Майя, как же мне не хватало ваших рассказов и вашей живости. Ни по ком другом я так не скучал, как по своей часовщице эти несколько дней. Мне тоже вас не хватало, — быстро сказала я. Вспыхнула еще сильнее и поскорее выпалила. — А вы когда-нибудь видели паровоз? — Не только видел. Но и раньше вас успел испробовать этот удивительный вид транспорта. Я же владею акциями железнодорожной компании. Забыли? Я не стал бы вкладываться в них, не зная, с чем придется иметь дело. Да, вы всегда все проверяете и подходите к делу основательно. Пожалуй, я теперь понимаю вас лучше. И ваш проект, и все эти нововведения уже не кажутся мне такими чудовищными. Вот только... Только вам не нравится, как я внедряю эти нововведения. За дни после моего возвращения в округ я достиг новых вершин ненависти местных. Вам потом доложат. Вскрылись махинации с призывами на сборы в ополчение. Кое-кого пришлось оштрафовать, а кого-то и отправить под суд. Закончил он сухо, сорвал новый одуванчик и резким жестом открутил ему стебель. Я вздохнула. Остается надеяться, что вас не будут стрелять и не будут травить. Будьте осторожны, ваша милость. Есть какие-то новости о Зандере? Его не поймали? Нет. Дошли сведения, что похожего человека видели в приморском городке. Возможно, он уже далеко за морями. А если он прячется где-то здесь, в поместье, в тайных ходах под замком? Вот поэтому я теперь держу Кербера в замке, чтобы он сразу почуял постороннего. Ему не понравилось переселение, но служит он исправно. Поначалу его сильно обижал ваш кот. Не оценил его дружелюбие, бил по морде лапой. Теперь между ними вооруженный нейтралитет. С Кембером все в порядке? Я хорошо смазала его механические детали перед отъездом. Он в порядке. А как поживает ваша матушка? Спохватилась я. Тоже молодцом. Мне кажется, она расстроилась, когда я вернулся. Да еще и без вас. Не поверите, но она к вам привязалась. Вот как? Удивилась я. Она огорчена тем, что скоро в замке будет полно народу. Через три недели приедут гости. О, тут прием. Вы по-прежнему собираетесь развлекать здесь князя и... и гостей с их дочерями? О, да. Князь настроен решительно. Он, как ваша тетушка, тоже собрал для меня коллекцию кандидаток в супруги. Не первой свежести и не первого сорта. На большее сын конюха не может рассчитывать. Но девушки достойные не глупые и даже, по его словам, красавицы. А главное, с полезными отцами. У меня противно засосало в груди. Много гостей ожидается? Человек восемь-десять. Все ваши знакомые, надеюсь? Вы слышали о горностае Как не слышать? В столице много о нем болтают. Хмуро отозвался полковник. Он увел у Мюнцера не только диадему, но и кое-какие важные военные документы. Их потом можно выгодно продать за границу. Серьезное дело. Он может заявиться в ваш замок. затем тем же ожерельем... Я немного смутилась. Пусть заявится, равнодушно заметил полковник. Очень надеюсь на его появление. Вы не могли бы починить застежку на ожерелье? А то, знаете, перед грабителем стыдно. Вы упоминали, что у вас есть хорошие ювелирные инструменты. Ах, да, я действительно ее сломала тогда. Пробормотала я. — Обязательно починю. — Август, а что, если горностай — это тот, кого вы хорошо знаете? Князь Рутерт, например? «Рутерт — Рутерт? Август глянул на меня изумленно и рассмеялся. — Да он так ленив, что не украл бы сокровище только потому, что для этого надо вставать среди ночи, напяливать на себя нелепый маскарад, совершенно немодную шляпу и плащ, и красться по закоулкам, а потом потеть, взламывая сейф. Но главное препятствие князь не смог бы похвастаться своими подвигами ведь важное количество грабителя умение держать язык за зубами а у руторда язык гремит громче полкового барабана я покачала головой не хочу напоминать но вы же уже делали неверные выводы о близких вам людях зандер да но у руторда я знаю куда дольше и лучше зандера да и зандера мне все так очевидно впрочем Эта история с горностаем касается меня куда ближе, чем вы думаете. Закончил он загадочно. Встал, смахнул с жилета пух от одуванчика и сказал. Идемте в дом, мая Продолжим разговор за ужином. Кстати, матушку на днях навестила Барбала. Познакомилась с нашей новой кухаркой и немного подралась с ней. Хорошо, что меня не было дома. Я готов отразить атаку вражеской конницы, но разнимать двух дерущихся женщин я бы не взялся. Пришлось Курту геройствовать. Теперь у него опять расторапана физиономия, да и усы изрядно поредели. Мы поднялись по крыльцу и вошли в дом. В холле я зажмурилась на миг, смакуя запах старых стен и прислушиваясь к едва слышному голосу замка, пугливому эху, неуловимому тиканью и потрескиванию. В голове роились тысячи планов. Я была готова прямо сейчас погрузиться в исследование замка, чтобы выполнить поручение кланца найти то, что он попросил меня отыскать. — Госпожа Майя! — радостно воскликнула Луция, которая как раз появилась на лестнице с тряпкой и ведром в руках. — С возвращением! — Мы уже не думали, что вы... Она осеклась и осторожно глянула на полковника. — Идите к себе. Он легко подтолкнул меня в спину. — А потом спускайтесь. Будем ужинать. Я попросил не накрывать в холле. Не хочу лишний раз слушать стиканье тех часов и ждать, что они всякий миг могут забить тревогу. Сядем по-простому на кухне. Вы же не против? Там немного уютнее, особенно теперь, когда Барбала убралась с глаз долой. — Вас в комнате ждет сюрприз, — многозначительно сказала Луция. — Надеюсь, вам понравится. И я уже принесла туда горячей воды и все прочее, что потребуется. Я поспешила к себе, и когда вошла, подумала, что ошиблась дверью. Сюрприз удался на славу. Комнату хорошо проветрили, вымыли окна, сменили занавески и покрывало принесли новые стулья. Мои старые друзья, медные светильники-скелеты, сияли, надраенные до солнечного блеска. Прислуга хорошо потрудилась, теперь жить в комнате станет куда уютнее. Я улыбнулась и принялась умываться и переодеваться к ужину. Вскоре в дверь постучали. Я ожидала увидеть на пороге Луцию, но ошиблась, явилась госпожа Шварц. Если она и чувствовала ко мне привязанность, как утверждал полковник, то никак эту привязанность не показывала. — С приездом, Майя! — сухо сказала она, удерживая двумя пальцами у горла края черной шали. — Надеюсь, вы доехали без приключений. эй Я была уверена, да и все в замке так считали, что вы не вернетесь. — Почему? — она глянула на меня быстро и остро. Не могу представить себе человека, который бы добровольно согласился жить рядом с моим сыном. Видимо, она, понимающая, очень неприятно усмехнулась. Дела обстоят хуже, чем я думала. Смотрите, как бы жалеть вам потом не пришлось. Слышали? Князь собирается привести сюда толпу девиц на выданье. Будем выбирать невесту для Августа. Не исключено, что к осени в доме появится настоящая хозяйка. Она с вами, скорее всего, восставят вон. Новобрачной может не понравиться жить со сварливой свекровью. И с девушкой, которая хорошо изучила тело ее супруга. Можно сказать, в руках его сердце держала. «Я привезла вам подарок», — продолжила я, стараясь не обращать внимания на ядовитые слова. «Посмотрите, чудесный набор для вышивания». «Спасибо», — она равнодушно взяла пакет. «Теперь их у меня будет два. Шить не перешить. Август тоже привез подарок». Такой же набор для вышивания и какие-то золотые побрякушки. Внимательно, сын. Ничего не скажешь. Решив, что расстроила меня достаточно, ворона величественно кивнула и выплыла прочь из комнаты. Я переоделась в простое голубое платье, новое, открытое и с розочками, решила оставить на потом. И поспешила вниз. Кухня тоже преобразилась до неуздаваемости. расвита отмыла ее до блеска. Медная посуда... Рассыпала ослепительные зайчики, выскобленные поверхности столов стали желтыми, как сливочное масло. Даже удивительная печь теперь выглядела не как закопченный алтарь, а как произведение алхимического искусства. Кончилось владычество злой ведьмы, теперь в ее логове поселилась добрая волшебница, и она приготовила нам отличный ужин. От одного запаха я ощутила зверский голод. Сама добрая волшебница хлопотала тут же. Устала и вполголоса ворчала, что не пристала владельцам замков ужинать на кухне. Вот столичный полицейский начальник, ее бывший хозяин, себе такого не позволял. Держал марку. Заметив меня, рассвито расплылась в улыбке, поздоровалась и по-деловому принялась докладывать обо всем, что происходило в замке во время моего отсутствия. Новости касались хозяйства. Сдается мне, госпожу Шварц кухарка эти тонкости не посвящала. Я благоговейно кивала и хвалила. Неудивительно, что полковник сразу оценил новую кухарку. Отчет она предоставила с военной точностью. Вскоре появился и сам хозяин замка. расвита поставила на стол последние приборы и тактично удалилась. Мы остались одни.